Глава вторая «Прекрасно, Бантер», — сказал лорд Питер, с удовольствием усаживаясь в роскошное кресло. «Я бы и сам не справился лучше. Данте, четыре сына Эймона, и вы сэкономили мне шестьдесят фунтов? Великолепно! Итак, Бантер, на что мы их истратим? Подумать только шестьдесят фунтов, которые принадлежат нам и за которые не надо отчитываться». «Гарольд э, Скимпол сказал бы, что сэкономленные 60 фунтов – это выигранные 60 фунтов, и я всерьез намерен их истратить». «Что нам нужно, по вашей части? Как насчет того, чтобы кое-что обновить?» ну, «Если ваша светлость в самом деле желает», – бантер умолк, наливая выдержанный выдержанной бренди хрустальную рюмку. «Ну же, бантер, не будьте ханжой и нечего говорить так, будто вы сейчас объявите, что обед подан». Пусть голос у вас Якова, но руки-то и Сава. Не подумать ли нам об усовершенствовании вашего священного чулана? — Вот если бы двойной анстигмат с набором запасных линз, — проговорил Бантер, в голосе которого послышалось почти религиозное волнение, если бы вы сейчас занимались фальшивыми деньгами, или у вас были бы отпечатки, я смог бы их увеличить. Короче говоря, это все равно, что иметь глаза на затылке, милорд». «Посмотрите!» Он достал из кармана каталог и дрожащими руками протянул его лорду Питеру. «Я в этом разбираюсь так же, как в китайской грамоте, но все же 50 фунтов за кусочек стекла, по-моему, дороговато. Знаю, бантер, вы сейчас скажете, что 750 фунтов за грязную старую книгу на мертвом языке тоже немало. Я никогда не позволил бы себе, милорд». «Конечно, нет. Я плачу вам 200 фунтов в год, чтобы вы держали ваши мысли при себе. И все-таки, бантер, будем демократичны. Разве вы не думаете, что это нечестно?» «Нет, милорд. Нет? Не изволите сообщить, почему вы не думаете, что это нечестно?» ну, «Если откровенно, милорд, то ваша светлость получает свое содержание, чтобы приглашать на обед леди Уиртингтон и держать при себе, несомненно, остроумные замечания, которые приходят в голову вашей светлости». Лорд Питер задумался. «Вот как вы думаете, Бантер?» «Положение обязывает. Признаю, вы правы, но в этом случае вам живется легче, потому что мне приходится вести себя с леди Уортингтон так, как будто у меня нет ни пений». «Бантер, а если бы я вас сейчас уволил, вы бы сказали, что думаете обо мне?» «Нет, милорд». «Но вы имеете полное право, Бантер». И если бы я уволил вас, несмотря на кофе, который вы варите, я бы заслужил все, что бы вы не сказали. Бантер, ваш кофе выше всяческих похвал. Не хочу знать ваших секретов, потому что уверен, вы колдун, а я не желаю быть сожженным. Покупайте свои линзы. Благодарю вас, милорд. В столовой все готово? Не совсем, милорд. Ну тогда заканчивайте и побыстрее. Мне надо кое-что вам рассказать. Эй, кто там? В дверь громко позвонили. «Вы знаете, кто меня сейчас может заинтересовать? Для остальных я уехал. Слушаю, милорд». Библиотека лорда Питера представляла собой самое прекрасное холостяцкое обиталище в Лондоне. Она была выдержана в черных и светло-желтых тонах. Все стены были уставлены редкими изданиями. А кресло и длинный мягкий диван вполне могли поспорить своими объятиями с объятиями восточных гурий. В углу стоял черный кабинетный рояль. Огонь весело горел в просторном старомодном камине. Полку над ним украшались северские вазы с красными и золотистыми хризантемами. Молодому человеку, пришедшему сюда из ноябрьского тумана, обстановка показалась не только изысканной и почти невероятной, но и знакомой, даже дружественной, как позолоченный рай на средневековых изображениях. Мистер Паркер, милорд. Лорд Питер радостно вскочил с дивана. «О, мой дорогой, так приятно вновь видеть вас. Ужасный туман, не правда ли? Бантер, пожалуйста, принесите нам вашего замечательного кофе, сигары и рюмку для гостя. Паркер, надеюсь, вы переполнены преступлениями. Сегодня мы согласны не меньше, чем на поджог или на убийство. В такую ночь, такую ночь мы с Бантером как раз пировали. Теперь у меня есть Данте и совершенно уникальное издание Кэкстона из книг сэра Ральфа Броклберри». Это бантер совершил удачную сделку и теперь собирается купить увеличительные стекла, которые с закрытыми глазами все видят. И еще у нас есть ванный труп, еще у нас есть ванный труп, но, несмотря на искушение, произвести немедля впечатление, считаем мы, что ванный труп это как раз то, что надо. Он сейчас мой, но мы можем разделить удовольствие. Собственность фирмы. Присоединяйтесь к нам, но если присоединяетесь, то вносите свой клад дела. Возможно, у вас еще есть труп. Ну, пожалуйста, любое тело пойдет дело. Первый труп второго ждет, так не видишь нам его. Он-то знает, кто убил. Сак не знает, кто убил, а труп, увы, молчит. Молчит и пусть себе молчит. Мы возьмем наши линзы, посмотрим на ваш труп и узнаем всю правду. Вот как... воскликнул Паркер. И я не сомневался, что вас заинтересует убийство в квин кэролен Мэншенс. и я там был, встретил Сага, а уж он мне сообщил о вашем визите. Кстати, он очень злится, считает, что вы лезете, куда вас не просят.